п лет со строгой изоляцией. Вы, наверное, скажете, а то как же по заслугам? Да, по заслугам, не спорю. Конечно, я дурак, что затеял эту операцию. Но сцепил зубы и решил, отбуду свой срок. И стал отбывать, честно, аккуратно. Освободили даже на два года досрочно. Война уже кончалась Вернулся в родные места. Не очень приятным было это возвращение. Дорогая тетушка от ворот по ворот мне показала. Впрочем, п о н я т и е м можно. Все люди как люди. Кто уцелел из войны, пришел, гордые по земле ходят. Родину спасали. А я чем могу похвастаться? Конечно, надо было совладать со своей обидой. Руки-ноги есть, голова цела, с лагерями покончена, как о у р а ж н а еще. Но зол е был на весь свет. Поехал на шахты, стал работать, а у самого все время мысль «не такой я, как все. Старонятся меня люди, еле терпят». И скоро это подтвердилось. Набирали на шахте людей на курсы машинистов. Толкнулся и я к у д а там?» «Мы, говорят, берем тех, кто достоин. А с вас судимость еще не снята». Замерло у меня все внутри. Пить я начал, да так что удивляюсь, как концы не отдал. Иду я б ы в а л о по улице, пьянь пьянью, Люди шарахаются, смотрятся, суждение мое злорадствую. Мне нравится, а мне наплевать. Вниз так вниз, катиться так катиться. И пил-пил. Ну, там, где пьянка, там закон по боку. Как-то не хватило в одной компании деньжат на застолье. Ну, что за проблема деньги? Распотрошили мы продовольственную палатку в поселке. А когда хмель прошел, понял я, что натворил неладное. Только что толк, что понял. Поздно уже было. Дали мне по совокупности семерку. Сбежал. Вернулся в Луганск. И опять пришлось в колонию возвратиться. Теперь уж мне в с ё подытожили. И те, недоотбытые два года... что по первой судимости скостили, и семь, что отбывать не начал, и еще пять прибавили. Одним словом, срок вполне достаточный, чтобы поразмыслить над своим житьем-бытьем. Вот вам первая часть моей героической биографии. Так я превратился в индивидуум особого рода, «Стал трудным осужденным. Ни под какие льготы я не попадаю. Раньше срока освобождать меня нельзя, потому что из меня еще не сделали хрустального человека. А задача эта нереальная, потому что не может мир состоять только из хрустальных людей. Но главное, что произошло в моей жизни, во всей моей необузданной натуре, Изменения невероятные. Приятели мои говорят, Голланша начал трайлить, фантазировать. Начальство тоже не верит, считает, что в о с м и р и т ь пытаюсь, то есть прикидываться, притворяться. Не хотят понять, что не б л а ш э т о а перемена во мне произошла громадная. Родился новый Леонид Голаншин, совсем не похожий на прежнего. Как я уже сказал, у меня нет родных в семье. Я не знал, что такое любовь, как можно гулять с девушкой, сидеть с ней в кино, делиться впечатлениями, мыслями. Ничего я этого не испытал. Всю жизнь мне приходилось натыкаться на черствых людей. Конечно, попадались среди них и хорошие Но то ли я их не понимал, то ли они меня понять не хотели. Только убедился я давно, что не верят мне люди».